Глава 17. Как чудесно, проговорил Селден. Прекрасный вечер. Ведь мы живем под куполом, и в принципе, каждый вечер мог бы быть таким же, Вандера равнодушно ответила. Мы бы устали от этого, дедушка, если бы ежедневно были красивые вечера. Для нас лучше, что вечера все время разные. Это для тебя, потому что ты еще молодая. У тебя еще много-много вечеров впереди. У меня нет, потому мне и хочется, чтобы все дни были такие дивные, как сейчас. Ну, дедушка, опять ты за свое. Не какой ты не старый. Нога у тебя в последнее время получше, а голова работает великолепно. Уж я то знаю. Ну-ну, давай, давай, подбадривай, ворчливо проговорил Селден. Слушай, я хочу пройтись. Хочу выбраться из этой квартиры и сходить в библиотеку, насладиться красивым вечером. Что тебе нужно в библиотеке? В данный момент ничего, просто хочется прогуляться. Только Да, да, только что? Я обещал Рече не ходить по трентеру без телохранителя. Речи здесь нет. Знаю, что нет. — пробурчал Селдон. Зато обещание есть. Но он же не сказал, кто должен быть твоим телохранителем, верно? Давай прогуляемся, и твоим телохранителем буду я. Ты, усмехнулся Селдон. Да, я предлагаю, так сказать, услуги. Собирайся, и пойдем гулять. Селдон подумал, было не отправиться ли на прогулку без палки, ведь нога у него в последнее время действительно не болела. Но с другой стороны, теперь у него была новая палка в рукоятку, которой был вмонтирован свинец. Она была тяжелее и крепче старой палки, и он решил, что не имея лучшего телохранителя, чем Ванда, правильнее будет взять с собой эту новую палку. Прогулка оказалась удивительно приятной, и Селден от души радовался, что не устоял перед искушением, пока они не дошли до определенного места. Гневно подняв палку, Сэлден воскликнул: "Да ты посмотри только!" Ванда посмотрела вверх. Купол, как всегда, по вечерам светился, создавая иллюзию наступающих сумерек. С наступлением ночи огни на куполе гасли совсем. Но там, куда указывал Сэлден, по всей внутренней поверхности купола тянулась темная полоса. Целая секция ламп, следовательно, не горела. Сэлдан Сердито проговорил. Когда я впервые попал на Трентер, о таком никто и помыслить не мог. За освещением все время следили. Город работал, а теперь все разваливается из-за таких вот мелочей. А что меня больше всего возмущает, так это то, что никому нет никакого дела до неисправностей. Почему никто не отправляет жалоб во дворец? Почему нет демонстраций протеста? Такое ощущение, будто население Трентера сидит и ждет, когда город рассыплется на куски и злится на меня за то, что я именно это самое предсказал. Дедушка, негромко проговорила Ванда. Позади нас двое мужчин. К этому времени дед и внучка как раз вошли в тень, возникшую из-за дефекта освещения. и Илденс спросил: Просто гуляют? Нет, не оборачиваясь, ответил Ванда. Ей не было нужды оборачиваться. Они идут за тобой. Можешь их остановить? Толкнуть, как ты говоришь. Я пытаюсь, но их двое, и на уме у них нехорошее. Они что-то задумали и крепко задумали. Я словно в стену бьюсь. Далеко они от нас. Близко. Метро три. Догоняют? Да. Как будут в метре от нас, скажи. Рука Селдена скользнула вниз, он перехватил палку и перевернул ее на балдашником вниз. Вот они, дед, прошептала Ванда. Селден резко обернулся, замахнувшись палкой, которая без промаха опустилась на плечо одного из преследователей. Тот вскрикнул и осел на тротуар. А второй где? удивился Селден. «Убежал», — отвесил Ванда. Селдон, разглядывая лежавшего, наступил ему на грудь. Обыщи карман Ванда. Ему кто-то заплатил, и мне хотелось бы найти его кредитный файл. Может быть, сумеем узнать, откуда деньги. Вообще-то я хотел попасть по голове. Ты мог убить его, дед. Селдон кивнул. Я не этого хотел. Ужасно стыдно. Мне повезло, что я промахнулся. Что тут происходит? спросил грубоватый голос. К месту происшествия тяжело дыша спешил мужчина в форме офицера службы безопасности. Эй ты, отдай сюда свою палку. офицер вежливо начал Селден. Потом расскажешь, потом. Сейчас надо вызвать скорую помощь для этого бедняги. Бедняги? гневно воскликнул Селден. Он хотел наброситься на меня. Я защищался. Я видел, как все было, мотнул головой офицер. Этот парень тебя и пальцем не тронул. Ты обернулся и ударил его просто так, без всякой причины. Какая тут самозащита? Нападение и избиение. Послушайте, офицер, я вам говорю, что не надо мне ничего говорить. Ты хм... В суде расскажете. Офицер Обратилась к нему Ванда в кратком нежном голоском. Вы бы нас хотя бы выслушали. Шли бы вы домой, дамочка, посоветовал ей офицер. Ванда выпрямилась и объявила. Ну уж нет. Куда дед, туда и я. Глаза ее полыхнули огнем. Офицер пробормотал. Ладно, пошли.